Раздел третий. Покинув парковку Мира Фитнеса, в первом же разрешенном месте Ладышев развернулся и направился в сторону улицы Чкалова. Найдя нужный дом, он зарулил во двор, погасил свет фар, но так и не вышел из салона. Не прекращавшийся почти сутки, мокрый снег окончательно перешел в дождь. Остыв от первого порыва, Во что это то ни стало разыскать Проскурину, Вадим тупо смотрел сквозь продолжавшие работать дворники на светящиеся окна, где, по идее, должна была быть она, и пытался понять, что он здесь делает и ради чего столько силы времени тратит на поиски этой женщины. Никакому логическому анализу, Собственное поведение не поддавалось. Если смотреть правде в глаза, особой необходимости именно в ее услугах он не испытывал. Да за такие деньги, какие он собирался заплатить, очередь бы выстроилась из журналистов, хотя, по большому счету, он нуждался не в них, а в хорошем экономисте-маркетологе. Чем же она его заинтересовала? А своим отказом еще и подстегнула. Женщина как женщина. Внешне никак не соответствует типажу, с которым он предпочитал общаться в последние десять лет. Кореглазые или зеленоглазые брюнетки с великолепной фигурой, длинными ногами, томным хрипловатым голосом. И еще. Они ни в коем случае не должны были иметь никакого сходства с женщиной, чувство которой когда-то слишком дорого ему обошлось. Однако же опять попался. Круглолицая, полноватая, с едва заметной почти детской грудью, с нежным бархатным голосом, большими серыми глазами цвета дождя, пухлыми губами блондинка. Чем-то неуловимо напоминает. Леру. Почему он нарушил собственное табу и первым с ней заговорил? Что его сбило с пути? Охотничий азарт? Скука? И почему он так настойчиво пытается продолжить мимолетное знакомство? Что все-таки его в ней зацепило? Образованность? Интеллигентность? Скромность? Да глупости! Все это сказки для простушек из сериала «Не родись красивой». Острота ума и языка, да каждая вторая из его знакомых за словом в карман не полезет. Так отбреет, что мало не покажется. Неужели впечатлило поведение проскуренной в истории с полевыми? Но и это не аргумент. Все мы время от времени жертвуем собственными интересами и приходим на помощь ближнему. Даже он сподобился снова стать доктором, ночь не спал, едва на самолет успел. Что тогда? Какая сила толкает его на все эти изрядовон поступки? А может быть, все гораздо проще? И... То, что он сидит сейчас в машине под ее окнами, обыкновенная жалость. Ушла с работы. Ушла от мужа, разбила машину, да еще какой-то ублюдок избил. Неужели я здесь для того, чтобы просто ее пожалеть? — Не проходите мимо. Слегка опустив стекло, Вадим закурил третью подряд сигарету. А ведь сколько раз проходил и даже не оглядывался. Не получается самоанализа. Вздохнул он и выключил, наконец, дворники. Начнем сначала. Я знаю ее без году неделя. Вернее, почти две недели, поправил он себя. За это время общался с ней дважды, чего для выводов явно мало. Но и уезжать отсюда не хочется. А вот желает ли она видеть меня? Нужна ли ей моя жалость? Вряд ли. «Что ж тогда, черт возьми, меня здесь держит?» Неожиданно рассердился он на себя. «Так, все, хватит сопли жевать!» Колесников был прав. «Ни к чему с ней сейчас встречаться!» Загасив пепельницу сигарету, Вадим включил фары, вырулил на дорожку вдоль дома, в последний раз бросил взгляд на открывшуюся дверь подъезда намелькнувшую в освещенном проеме женскую фигуру с большой сумкой. Подчудилось что-то знакомое. Тут же, забыв о своем решении, он притормозил. Выскользнув из подъезда, женщина раскрыла зонтик и быстро зашагала вдоль дома. Силясь ее рассмотреть сквозь голые ветви кустарника, он отпустил тормоз и поехал параллельно. Продолжая сомневаться в своей догадке, свернул за женщиной за угол, поравнялся, опустил стекло и неуверенно окликнул. — Катерина Александровна? Замедлив шаг, та остановилась и повернула голову на голос. — Вы? А, то есть... А, а что ты здесь делаешь? — растерялась она. С правой стороны лица, чуть выше больших темных очков, в свете фонаря стали заметны полоски лейкопластыря. «Соскучился, наверное?» «То ли шутя, то ли всерьез, — ответил Вадим. «Пути Господни неисповедимы. Случайно проезжал мимо, случайно заметил знакомую фигуру. А ты что здесь делаешь? Одна в такое время, без машины, да еще с баулом?» «Я сегодня на такси», — неловко пряча сумку за спину, пояснила Катя и, опустив голову, уперлась взглядом в мокрый асфальт. «Здесь рядом стоянка». «Могу подвести? Ладышев, не заглушив двигатель, вышел из машины и открыл пассажирскую дверцу. Из-под днища, приковав взгляд, тут же услужливо выдвинулась подножка. «Тебе куда? Домой на гвардейскую?» Сп «Спасибо, я сама доберусь». Так и не справившись с растерянностью, тем не менее отказалась она. «Извини, я спешу, у меня мало времени». — Зато я не тороплюсь, — пожал плечами Вадим. — Садись, а то промокнешь. Заодно поговорим по дороге. — О чем? Ну, — например, о том, почему я так и не дождался твоего звонка. — Как-то несерьезно. Я к тебе с деловым предложением, а ты... Разве я обещала перезвонить? — озадачилась Катя. Я ведь сразу ответила, что не гожусь для подобной работы. Что-то не припомню, покрутил он головой. По-моему, мы сошлись на том, что ты берешь тайм-аут на раздумье. Катя хмыкнула. Твой тайм-аут был больше похож на ультиматум. Тебе показалось. Но если так извини. Так как насчет Вадим? Если ты рассчитываешь, что я смогу тебе помочь по рекламным делам, то мой окончательный ответ... — Нет. Я ушла из газеты и не собираюсь туда больше возвращаться, — пояснила она. — Вот террас! раз! — но удивил Ладышев. — Неужели из-за статьи, о которой беспокоилась на прошлой неделе? — Не только. На то много причин. — Ты извини, но я действительно спешу. — Ну тогда давай садись! — снова кивнул он в сторону пассажирского сиденья. — Неужели не поняла, что... — Я всерьез намерен тебя подвести. — Силу применить к тебе, что ли? — улыбнулся он. — Я уже поняла, что сила для мужчин неоспоримый аргумент в общении с женщинами, — усмехнулась она. — Бьет на отмаш. Ты о водителе Мицубиси? Он не мужчина. Он моральный урод. Вадим приблизился к Кате и осторожно коснулся пальцами лица. Кроме лейкопластыря, с правой стороны под очками темнел кровоподтек. И если ему не набьет морду колесников, то это сделаю я. С особым удовольствием. Послушай, садись, пожалуйста, в машину. Погода мерзопакостная, пробирает до костей, к тому же твой вид. Извини, но ты так подозрительно смотришься с этим фингалом и баулом, что на месте ментов я бы сразу доставил тебя в отделение. То ли прилично одетая алкоголичка, то ли воровка, — попытался он пошутить, иначе как на дело собралась.